Глава 18. Тана и Лола разошлись по своим номерам, а Стефан отправился к техникам в автобус проверить запись пресс-конференции и отослать на студию. На этот раз команда Лола оказалась в одинаковом положении с коллегами. Все имели идентичный материал и, скорее всего, все предполагали выдать его в приложении к новостям, каждый на своем канале. Конференция произвела на Лолу непонятное впечатление. Вроде как бы во всем разобрались, как уверил начальник полиции, но получается, что не совсем так. Вроде убил Банфини с Яры. Но та упорно продолжает отрицать свою вину. Вроде преступления замешано на ревности и деньгах, которые жена Марио должна была получить по страховке, оставленной Бацоли. Но тут выплывают какие-то расчеты и бухгалтерские подтасовки на заводе. «Короче, надо звонить Эрнесто, заключила Лола. Она достала визитку и набрала номер его мобильника. «Пронто!» – Лола узнала голос полицейского. «Вы освободились уже?» – осведомился Эрнесто. «Да, – отозвалась журналистка». «Можете опять к Сусане подъехать прямо сейчас?» «Окей», – Лола отвечала одна сложно, чувствуя на той стороне странное напряжение. «Только лучше одна», – попросил он. «Хорошо», – согласилась она. «Да, но оставлю пообщаться с Феликсом. Пусть ей сообщит свое мнение об этой пресс-конференции. А может, и еще что интересного у него узнает», – подумала Лола, засовывая в кармашек сумки мобильник. На этот раз ее пригласили прямо в гостиную. Кондиционера здесь, кажется, не было, или он работал очень слабо. но были задернуты довольно плотные занавески, которые не впускали лучи солнца, что придавало всему происходящему странный таинственный вид. На столе, за который ее пригласили сесть, лежало несколько листков бумаги с какими-то частично перечеркнутыми записями. Перед ней тоже положили чистый листок и ручку. Лола с удивлением смотрела за этими приготовлениями, пока Эрнеста и Сусанна не сели напротив. «Мне требуется ваша помощь», – без предисловий начал Эрнесто, и Лола изумилась еще больше. Увидев вытаращенные глаза журналистки, Сусана пояснила. «Ваша помощь как представителя СМИ. Дело в том, что я в этом участке человек посторонний, поэтому сразу не смог разобраться в ситуации», начал Эрнест издалека. «А здесь, по всей видимости, начальник полиции черти что творит». «То есть», – протянула Лола, все еще ничего не понимая. «Вы сами в этой области работаете, так что знаете, как поощряют полицейских, которые быстро раскрывают дела, особенно по убийствам». «Не знаю, но догадываюсь», – подтвердила Лола. Так вот, в этом деле огромное количество нестыковок, а его уже думают закрывать. У нас в Венеции никогда бы такого не позволили. Вы имеете в виду экономическую область следствия, где вы обнаружили что-то противозаконное? Сокрытие доходов, обналичка, что там еще может быть? Нет, не совсем так. Я и на конференции об этом заявил, только чтобы оттянуть закрытие дела. Так там нарушения есть или нет? Вся эта непонятная обстановка и неясные объяснения стали раздражать Лолу. По моей части есть небольшие, но не настолько, чтобы из-за них кого-то лишить жизни. Да, брат Бацоли со своим сыном скрывали некоторые продажи и еще кое-что, но Марио ни во что не лез, и они могли этим заниматься всю оставшуюся жизнь. Зачем им его убивать? Да, сейчас, скорее всего, им придется объясняться перед Кьярой. Да, у них в уставе предприятия есть некорректный, по моему мнению, пункт, по которому Альфредо с сыном практически сами решают, какую выплату сделать Кьяре, чтобы завод полностью перешел в их владение. Но все это вполне решаемо между родственниками. Но вы так на конференции выступили, что стало понятно, будто… Лола не успела договорить, как возразил полицейский. «Так я же вам пояснил». Не поверил он в непонятливость журналистки. «Я сделал это специально, преувеличив экономический аспект, чтобы время выиграть». «А время для чего вам нужно?» Этим вопросом она провела Эрнеста в нервное состояние. Он вскочил с места и заходил кругами. «А вы сами согласны со всеми выводами, которые сделал начальник?» Вполне спокойно поинтересовалась Сусанна. «А что, мне кажется, что он все представил вполне логично». — Что вы можете возразить против ДНК рабочего, обнаруженного в пещере и на теле убитого, а на следы крови Бацоли, найдены в машине Банфини? — Ничего, но в той же пещере были найдены и взяты другие образцы ДНК. — А следы, оставленные рабочим на теле Марио, мизерны, тогда как там есть множество других геномов на той же шее, на одежде, на затылке, но о них, с на путстве начальника, все забыли, — взъярился Эрнесто. Вот черт! — Наконец-то для Лолы начало что-то проясняться. — А кровь в машине Банфини? тут же напомнила она. — Не знаю, — угрюмо произнес Эрнеста. — Есть самое главное, но в этой истории. Это суицид Банфини, которого не было, а было самое настоящее убийство. И отсюда надо начинать все сначала. А я вижу, как подтасовывают факты и как подделывают доказательства, чтобы свалить все на уже мертвого человека и закрыть дело. — кипятился полицейский. — У шефа местной полиции даже в вашей тусовке свой человек. Феликс, кажется, так его зовут. И не мне вам рассказывать, как ваше братья может повлиять на общественное мнение и подвести к нужному выводу. Он зачем-то оббежал стол и, наконец, сел на место. Вот откуда писатели писателя появились все сведения, ахнула про себя Лола. Мы вас просим подключиться и внести со стороны СМИ сомнения в умы зрителей, а там и до главного начальства дойдет. Вы это так здорово умеете, польстила журналистки Сусанна и положила свою руку сверху дергающихся рук Эрнеста. Я со своей стороны уже больше ничего поделать не могу. Разговоры-то я слышу, а в рапортах все пишется так, как надо. Мало того, я думаю, что это не первое дело, которое в этом участке раскрывается таким образом. Он все не мог успокоиться. Вот это да! Раскрутить клубок недобросовестных полицейских? А если Эрнесто что-то напутал? Лола завелась не на шутку. Но я же не собираюсь огульно обвинять государственных служащих. Сначала надо поднабрать фактов, и все как следует прояснить, и в этом мне поможет Эрнеста. «Давайте все по порядку». Лола придвинула к себе листок бумаги и взяла ручку. Они долго обсуждали все факты и версии, иногда переходя на спор, но в конечном итоге выработали несколько направлений, которые собрались проверить. Все сошлись на том, что придется делать сравнительный анализ со следами ДНК, найденными, но не обнародованными полицией на местах преступлений, и что только так можно выйти на настоящего преступника. Возник вопрос с оплатой анализов, так как было понятно, что их придется делать частным образом, хотя и через знакомых Эрнеста. Лола взяла эту проблему на себя, хотя и Эрнеста был готов поучаствовать ради выявления истины. «Я квитанцы по оплате в нашу бухгалтерию предъявлю, и мне все вернут. Главное, чтобы хоть один образец ДНК совпал с обнаруженным местными криминалистами», – заметила Лола. «Кстати, а вы уверены, что найдете возможность их сравнить?» – забеспокоилась она. «Да, постараюсь. Иначе нечего было бы и затевать все это дело». — подтвердил Эрнеста. — Я попробую добыть образцы ДНК, — проявила инициативу Сусанна. — Для меня это будет проще сделать. Я со всеми знакома. Могу кофе вместе выпить и чашку потом забрать. Или волос в туалетной комнате с расчески снять. Волос пойдет? — обратилась она к Эрнеста, раздумывая о том, каким образом она утащит эту посуду. — Пойдет, но лучше, если чашку принесешь, из которой подозреваемый пил. Вот я даже пакетики стерильные прихватил. Он выдал ей пачку небольших пакетов. Чьи геномы мы будем сверять? Альфреда Батцоли его сына и Лола записала именно на листок и вопросительно посмотрела на присутствующих. Надо еще кого-то, как вы считаете? Если браться, так надо все делать по уму, так что нужно еще второго рабочего Амана проверить, предложила Сусанна. К Яру ее отца, добавил полицейский. К Яру то зачем? Сразу встала на защиту приятельницы Сусанна. Марио по результатам аутопсии был задушен. Откуда у худенькой женщины такие силы, чтоб мужика удушить? «Ты, наверное, забыла, что у нас два убийства и что нам придется сравнивать ДНК, оставленный в пещере и на одежде Бацоли, и ДНК, оставленный на теле и на ружье Банфини, со всеми, кого мы хоть немного подозреваем», – констатировал Эрнесто. «То есть Кьяра могла спокойно застрелить рабочего после того, как заказал ему убийство своего мужа?» «Вообще-то это классика заказных убийств – расправиться с тем, кому был сделан заказ. Странно, что об этом никто не подумал. Выпалила Лола?» «Чем, казалось, обидела Сусанну, готова отстаивать невинность Кьяры». «Так, официальная версия самоубийства. Кому и о чем тут было думать?» – напомнил Эрнеста. «Да уж, хорошо начальничек устроился, складно все доказательства подбил», – проронила Лола. «Я совершенно согласна, что надо публику настроить определенным образом и перевернуть ее мнение, но для этого понадобятся неоспоримые факты, хотя можно начать уже с тем, что у нас имеется», – добавила она тише, так как не хотела раскрывать все секреты своей работы. «И вот еще что!» «Дайте и мне пакетики на всякий случай. Вдруг мне кто-нибудь из наших объектов подвернется. Тогда и я смогу внести свою лепту в сравнительный анализ». Вся обстановка напоминала Лоле шпионский фильм. Но она с удовольствием участвовала в разработке плана, понимая, что это не только пойдет на пользу ее программе, но и поможет в установлении истины. Я уже несколько раз порвалось звонить Дана, но Лола тут же отсоединялась, так как не хотела отвлекаться. Выйдя от Сусаны, она набрала номер помощницы. «Ну что там у вас?» поинтересовалась она. «У нас ничего особенного, кроме того, что Феликс говорит, что дело будут закрывать, о чем мы, собственно, уже догадались после пресс-конференции. А вот ты где зависла?» С ревностным подозрением спросила Дана, которая всегда считала, что Лоли необоснованно везет на эксклюзивной новости. «Ты же знаешь, что я с Эрнесто встречалась и с Усанной. Не зря время потеряла? Нет, совсем наоборот. Сейчас подъеду, расскажу». Лола сразу же приступила к выполнению назначенной ей миссии. Запросив еще несколько минут эфирного времени после показа пресс-конференции, она вывалила кучу сомнений на бедную голову телезрителей, вызвав тем самым недоверие итальянц к закрытию дела, о котором так бодро заявила полиция. Ей сразу же позвонила Сусанна. «Спасибо. Отлично получилось, хотя еще подтверждающих фактов почти нет, но вот так убедительно все преподнесли, что невольно начинаешь колебаться и не принимаешь на веру слова полицейских». «За что спасибо?» – возразила Лола. «Мы же наметили план, вот я и действую прямо по нему». Я сейчас хотела в центр податься, в тот бар, про который вы говорили, что его Кьяра часто посещает. Может, повезет, и я ее там встречу?» «Хорошо», – почему-то обескураженно ответила Сусанна. «Она, наверное, сама туда собиралась», – догадалась журналистка. «Я тогда в пивнушку загляну, где Аман обычно тусуется», – предложила родственница Эрнеста. «Только поторопиться придется. Маргара в оранжевую зону перешла. В шесть вечера все заведения закрываются, да и выдают все только на вынос. Я теперь вообще не знаю, как эти чашки или что там будет». получится стащить. А мы победали сегодня, как обычно, за столиком в ресторане нашей гостиницы, сообщила Лола. Вы на отшибе находитесь, вот хозяин решил рискнуть, а нужные нам заведения все в центре, пояснила Сусанна, и там стараются правил придерживаться. Вы как хотите, а я все-таки прошвырнусь по барам Маргары. Время есть еще, проговорила Лола и пошла к машине. Глядя из автомобиля на зеленые причудливые горбы холмов, напоминающие выгнутые спины сказочных животных, переходящий дальше в громадины гор, на яркое солнце, пронизывающее своими лучами кристальный воздух, Лола опять подумала о несовместимости того, что здесь произошло с окружающей, чарующей природой. «Как будто в красивых, удивительных местах не бывает преступлений», — возразила сама себе Лола и, увеличив струю кондиционера, почувствовала живительную прохладу, которая помогла логическому мышлению. «Город был небольшой, и все здесь было рядом», — И сначала она решила проверить, дом ли Кьяра и Альфреда, тем более, что их адреса были почти по дороге. Вилла Кьяры как будто запылилась и потемнела. За это время и казалось заброшенной. Сад был пуст, а часть окон закрыта ставнями. Сделав круг и так не разобравшись, на месте ли хозяйка, Лола повернула к дому Альфреда. Это была светло-двухэтажная вилетта с множеством ярких цветов, торчащих из-за невысокого забора, за которым виднелись фруктовые деревья. Рядом Лола увидела несколько своих коллег. Медленно проехав мимо и вглядываясь в окна, она зарулила на центральную улицу к любимому бару Кьяры. Как и предупредила Сусанна, он работал только на вынос. Вход его был загорожен столом, за которым, как за прилавком, стоял официант. Лол увидела, как он передал клиенту пластиковый стаканчик с кофе. Тот отошел, не спеша размешал палочкой сахар, выпил напиток, смял и бросил в урну стаканчик. Вот как все теперь происходит. Понятно, что это уже не в первый раз правительство объявляет срочный перевод районов из одной цветовой зоны в другую, издеваясь над рестораторами и хозяевами других заведений, которые, правда, умудрились приспособиться и к таким условиям. Но нам-то как теперь ДНК раздобыть? Да я и не смогу в Маргаре вечно сидеть. Лола покрутилась еще немного по малолюдным улочкам и уже направилась к окраине, когда у маленькой пивнушки увидела Сусанну, болтавшую с Аманом. Молодец, отловила все-таки. Только вот дальше-то что она собирается делать? журналистка припарковалась напротив и стала наблюдать за происходящим аман подошел ко входу и что то сказал официанту и через минуту принял стеклянный стакан с прозрачным напитком который передал сусанне и кружку с пивом которая пригубил сразу же так значит у них стеклянная посуда и это уже хорошо ее не выбросишь в урну лола заметила что все мужчины стоящие возле бара держали пластиковые стаканы а ведь это скорее всего заслуга сусанны подумала лола Интересно, какую причину она придумала, чтобы потребовать стекло? Журналистка ждала, не спуская с парочки глаз, и поняла, что ее заметила Сусанна. Не обращая внимания на Лолу, та продолжала болтать с Аманом. Группа мужчин, допившая свое пиво, распрощались и, побросав пластиковые стаканы в стоящую рядом урну, разошлись по машинам. Из-за поворота показалась остроглазая черноволосая женщина и быстрыми шагами направилась к бару. Аман заметался и сунул кружку в руки Сусанны. «Жена!» Догадалась Лола. Небось, в магазин послала, а он в пивнушку завернул. Сусанна сориентировалась очень быстро. Незаметно поставив свой стакан на столик в дверях, она перехватила недопитую кружку Амана и, делая вид, что это ее любимый напиток, радостно поприветствовала подошедшую женщину. Они поболтали все вместе еще немного, и Аман в сопровождении жены удалился. Сусанна выплеснула остатки пива прямо на асфальт, вытащила из сумки один из пакетов, которым выдал Эрнеста, И осторожно, засунув туда посуду, подошла к удивленному официанту. «И что дальше? Что она ему скажет?» Лола не слышала ни слова, а Сусан уже повернула в ее сторону. «Привет! Вот и первый улов!» Она радостно показала пакет. «А что вы официанту сказали?» Лола открыла дверь машины, предлагая ей сесть. «Да ничего, денег ему дала, и все!» Улыбнулась Сусанна и пристроилась рядом. «Конечно, слухи по Маргаре поползут, что мы посуду из баров забираем, но это уже потом!» А сейчас нам надо любыми путями с этим заданием справиться. «Сегодня уже ничего не успеть», — Лола посмотрела на часы на изысканном витом браслете, который ей подарил Никола, и тихонько вздохнула. «Не видно ни конца, ни края этому расследованию. И когда я теперь смогу в Рим вернуться?» «Ничего. Завтра я к Яре позавтракать предложу в ее баре. Она раньше всегда там кофе по утрам пила. Это еще до всех этих жутких событий». Сусанна как будто услышала ее мысли. «Ну и с остальными что-нибудь придумаем». оптимистично закончила женщина. Было заметно, что ей доставляет удовольствие участие в этом расследовании. На другой день утром репортеры Первого канала в полном составе и во главе с Бобрихой прибыли на их террасу, чем привели команду Лолы в полное изумление, а хозяина ресторана в радостное приподнятое настроение. Не успели они обменяться удивленными взглядами, как на входе показались еще и местные журналисты, переговариваясь и двигая стульями все усели за столики. «Привет!» Помахал рукой знакомый репортер в очках. Пришлось к вам подвалить на окраину. У нас кормят только на вынос. — А, так вот в чем дело, — откликнулась Дана. — А мы уж думали, что-то случилось. — Уже вряд ли что-нибудь случится, — проговорила широкоплечья журналистка, похожая на плавчиху, и развернула салфетку. — Мы вот домой возвращаемся. Да и Первый канал, как видите, тоже. Она покосилась на бобриху, сидящую за крайним столиком с коллегами. — К вам завернули еще потому, что ресторан прямо по дороге на автостраду, — Вставила репортер. «А вы-то когда в Рим двинетесь?» – поинтересовалась плавчиха, забравшись с под нос официанта чашку с капучино. «Да и у нас чемоданы готовы», – уверила журналистка у Лола и, незаметно подмигнув Дани, увидела, как задергался отключенный от звука мобильник. Это была Сусанна, которая порадовала хорошей новостью. Чашки из-под выпитого кофе Яры и даже ее отца были уже у нее. «Молодец!» – одобрила Лола негромко, стараясь не разбудить лишнее любопытство у представителей СМИ. Я еще посоветоваться хотела, начала Сусана поощренная похвалой. Я ведь Альфреда и его сына лично не знаю, хотя они, как и я, родились в Маргаре. У общих знакомых кое-что выяснила про их привычки и поняла, что подловить нам их будет очень трудно. Жена у Альфреда хорошая хозяйка, так что по ресторанам они ходят относительно редко и, как правило, с друзьями. Но Эрнесто кое-что подсказал. Она почему-то затихла. Я вас слушаю! поторопила ее Лола и отошла в сторону кухни подальше от коллег. На террасе появился Феликс, и головы репортеров повернулись в его сторону. Он поприветствовал всех разом и сел рядом с Даной. «Эрнеста предлагает вам заняться Альфредо и Сильвию и договориться об интервью и подъехать на завод», – продолжила Сусанна. «Они всех принимают в зале переговоров, а там попросите водички попить, а, скорее всего, они сами предложат, но и себе нальют, как это обычно бывает». «Попробовать можно», – неуверенно произнесла Лола, не представляя, как она сможет потом утащить эти стаканы. — Тогда телефонных я вам на ватсап брошу, — закончила Сусанна. В задумчивости Лола вернулась к столу. Здесь царила обстановка общего оживления. Народ с удовольствием пил капучино, хрустя круассанами, похохатывал и перебрасывался репликами через всю террасу. Феликс тоже участвовал в коллективном веселье, отпуская абсурдные шуточки. Чувствовалось, что журналисты рады, что скоро вернутся домой. — Я к себе пойду, — негромко проговорила Лола. — Подтягивайтесь и вы, только не все сразу, мне Дана нужна. Феликс с подозрением посмотрел на удаляющуюся Лолу. Она не успела подняться на свой этаж, как услышала звук пришедшего сообщения. Это был номер мобильника Альфреда. Войдя в номер, она закрыла дверь и тут же набрала телефон брата Бацоли. «Добрый день, это телевидение, Пятый канал», – сразу вступила журналистка. «Я бы хотела взять интервью у вас и у вашего сына Сильвио». «Дело практически закончилось, но зрителям интересно узнать Бацоли с другой стороны, его человеческие качества, его отношение к работе и так далее. А кто лучше вас об этом расскажет? Это будет всего несколько вопросов». Она услышала недовольное сопение на той стороне, но, не дав себя прервать, продолжила. «Хорошо бы встретиться у вас на заводе, в вашей замечательной комнате переговоров», – польстила Лола хозяину. Она услышала чей-то настойчивый голос рядом. Слов было не разобрать, видимо, Альфреда отодвинул трубку. Пауза затягивалась, и Лола взволновалась. «Это не займет много времени», – заверила она. «А когда вы хотите это сделать?» – неуверенно спросил Альфреда. До Лола опять донеслись отдельные слова, которые произносил кто-то другой. По тону ей показалось, что тот уговаривает Альфреда. Среди них она вдруг разобрала слово «папа». «Так это Сильвио там совсем близко», – догадалась Лола. «Надеюсь, он уломает Альфреда. Молодежь любит светиться по телевизору». Нам бы хотелось провести интервью сегодня. Можно прямо сейчас», — предложила журналистка. «А что?» — на этот раз заговорил молодой голос. «Давайте через час на заводе. Это Сильвио говорит», — пояснил он. «Я ведь тоже вам нужен. Я правильно понял?» «Да, да, конечно», — поспешила подтвердить Лола. Лола проверила наличие стерильных пакетов в сумке, когда в номер залетела Дана. «Ну, что там еще случилось?» «Я только что договорилась на встречу с Альфредо и Сильвио». Задам им вопрос об отсоле, может, они нам и пригодятся. Но цель интервью другая, и здесь ты должна мне помочь. Да, наживилась, она любила выполнять ответственные поручения. Что я должна сделать? Лола быстро объяснила, что от нее потребуется, и передала ей несколько пакетов. Вот будет смешно, если они меня поймают с этими стаканами. Хихикнула помощница. Да, не хотелось бы оказаться в неприятной ситуации, согласилась Лола. Посмотрим по ходу, как лучше действовать. Может быть, пакеты можно будет прямо из окна выбросить, а потом подобрать? С чего это они окна откроют? Там наверняка кондиционер у них в переговорной. Охладила на полначальнице. Ну, не знаю, будем разбираться на месте. Если это пластик, то мне кажется, что проблем не будет. Все расположили за полукруглым ореховым столом, который Лола запомнила еще со времени своего первого посещения завода. Стефана с занял выжидательную позицию в углу зала, пытаясь сделать все, чтобы присутствующие расслабились и забыли о том, что ведется съемка. Еще до начала интервью и без просьб со стороны Лолы Сильвио принес несколько бутылочек минеральной воды и пластиковые стаканы. Извинившись, что секретарши на месте нет, так как работа завода приостановлена, он сам взялся разливать минералку. Увидев, как Альфредо тут же пригубил стакан, а за ним потянулся и Сильвио, команда Лолы выдохнула и дружно последовала их примеру. Лола успела подготовить кое-какие вопросы для родственников Бацоли, но, не желая будоражить их раньше времени, решила придержать самые острые. «Давайте проведем интервью в виде простой беседы». Проговорила она фразу, которую часто использовал, чтобы утихамерить обычно возбужденных присутствием камер людей, зная, что это одно и то же, но что слово «беседа» действует всегда успокаивающе. «Мы бы хотели с вашей помощью создать психологический портрет Марио Бацоли, поэтому вопросы будут касаться жизни Марио, его привычек и черт характера». «Если вам что-то не понравится, вы можете просто не отвечать», – ободрила Лола Альфреда и его сына. Как она и предполагала, вперед вылез Сильвио. Он говорил быстро, захлебываясь, оставляя на втором плане отца и умудряясь по ходу сделать рекламу своему производству. Альфред отвечал не спеша и обстоятельно, часто задумываясь, как казалось Лоли на пустом месте, что раздражало и даже наводило на подозрение. Она ничего нового не услышала об отцу Олли, ну, может быть, кроме того, что он не очень любил находиться в плавильном цеху и что распустил рабочих. о чем сами родственники узнали только после его смерти. Дана взяла на себя роль секретарши и периодически подливала всем воду. Стефана неслышно передвигался по периметру комнаты, беря разные ракурсы. Вопросы закончились, и Лола захлопнула свой бессменный блокнот. «Всем спасибо». Лола поднялась из-за стола, Альфреда и Сильвио задвигали стульями. «Я вот хотел уже без камер кое-что уточнить». Она двинулась к выходу, уводя за собой брата и племянника Бацоли, Краем глаза замечая, как Стефан упаковывал камеру, Адана протянула руку к одному из стаканов. «Вы так ничего и не знали про его связь с Хелен?» — спросила журналистка, когда они вышли в коридор. «Вам, наверное, это странным покажется, но мы действительно ничего не знали». А переделаться Сильва? «Вот что он опять лезет? Ясно же, что если бы Бацолий рассказал что-то, то уж никак не ему, а своему брату Альфреда», — возмутилась про себя Лола. Они благополучно проводили журналистку к выходу, где к ним присоединились Дана и Стефана. Теперь оставалось только ждать результата сравнительного анализа ДНК и надеяться, что вся эта нервная суматоха с воровством стаканов и чашек проделана не зря. На получение результата, как объяснил Эрнесто, необходимо несколько дней, и команда Лолы решила возвратиться в Рим. «Если понадобится наше присутствие, вернемся», – оптимистично заверила Лола. «Конечно», – хором согласились Дана и Стефана. Эрнесто позвонил через неделю, в течение которой Лола не давала зрителю забыть про дело Бацоли, несмотря на то, что официально убийцей был объявлен Банфини. С Кьяры и ее страховкой еще разбиралась полиция, встретив на своем пути непреодолимое препятствие в виде одного из самых известных адвокатов в Италии, нанятого ее отцом. А след Альфреда Сильвио в убийстве Бацоли был полностью отвергнут полицией. Но что там? Есть совпадение ДНК?» Сердце ее замерло в предчувствии сенсации. «Есть!» – гаркнул Эрнесто. но только с одним из образцов, взятым с тела Бацоли, а с проб Банфини тождественности не обнаружено. Тогда все-таки самоубийство? Нет, уверенно произнес Эрнеста. Это доказывает только то, что существует двое убийц, и оба они находятся на свободе. Причем тот, кто застрелил рабочего, даже не значится среди наших подозреваемых. О, Господи! Только и вымолвила Лола и присела на подставленный ей стул. Она с утра носилась по студии, доделывая начатые накануне дела, и на минутку забежала к гиенам, так все называли журналистов одноименной программы, где ее и застал звонок от Эрнеста. Тут не было конкурентов, и Лола разговаривала, не опасаясь, что кто-то перехватит эксклюзив. Коллеги смотрели с участием и пониманием. В первую очередь надо решить другую проблему. В силу того, что анализы были проведены частным порядком, а образцы для сравнения я доставал с определенным нарушением, надо хорошенько продумать, как нам теперь действовать, чтобы еще и людей не подвести, которые мне помогли, отбарабанил Эрнеста. «Полиция же теперь должна будет эксперимент повторить, правильно я понимаю?» Продолжая беседу, она вдруг испугалась, что сейчас услышит имя преступника. «Да, все правильно. У меня одна надежда на зама местной полиции, который взял на себя ответственность, заявив, что пойдет до конца. Ты даже не представляешь, какие здесь у них в участке подземные течения интриги». «Догадываюсь», – произнесла Лола и не выдержала. Так кто это, кто?» Услышав ответ, она остолбенела. «Но зачем? Почему?» прошептали ее губы. «С тобой все в порядке?» – забеспокоился один из гиен. «Да». Она выскочила в коридор и застучала каблуками по направлению к своему офису.